Туристические группы. Члены туристической группы, которая состоит из 15-30 человек, вместе с водителем автобуса и руководителем группы, собираются вместе на 2-3, а то и 4 недели и должны по возможности как можно лучше уживаться друг с другом в течение этого времени. Высшая заповедь для всех, кто участвует в групповой поездке – Точность с момента отъезда и до окончания тура. Ничто так не взвинчивает нервы путешественникам и в первую очередь руководителю группы, как непунктуальность. С точностью тесно связана аккуратность. Билеты, бумаги, паспорт, ключи и тому подобное должны быть сохранны и в должном виде. И не забывайте, пожалуйста, на каждой остановке чемодан, одежду, мелочи. При посадке и высадке следует помогать друг другу и прежде всего более пожилым путешественникам, испытывающим некоторые затруднения из-за слишком высоких ступенек. Также было бы желательно, чтобы высокие пассажиры, а в основном это мужчины, не забывали о том, что в группе есть и те, кто ниже ростом, и им тоже хочется что-то увидеть. Руководитель группы рассматривается как равноправный член коллектива, но с водителем, к сожалению, бывает иначе. Часто с ним обращаются как с прислугой, едва здороваются, хотя бывают водители, которые лучше знакомы с историей некоторых достопримечательностей. Они знают тайны, но не каждой группе их выдают, поэтому не повредит при посадке в автобус поздороваться с водителем. Часто поступают и так, в конце поездки собирают немного денег и потом отдают их водителю, не забывая сказать слова благодарности. Бывает, что у отдыхающих появляются претензии к водителю, персоналу гостиницы или к руководителю группы. Всегда следует делать это тактично и спокойно, прежде всего обращаясь непосредственно к адресату. Если ваши замечания остаются без внимания, Вам не остается ничего другого, как по окончании поездки подать письменную жалобу ее организатору. А часто туристам вручают анкету, где можно высказать свою похвалу или выразить недовольство. Что надо уметь делать, путешествуя в группе? Сглаживать неизбежно возникающие разногласия, внимательно относиться к соседям, Сохранять хорошее настроение всякий раз, когда возникают трудности и мелкие инциденты. Избегать вульгарности. По каким признакам мы узнаем человека, хорошо воспитанного? По интонации и манере выражаться. По одежде. По умению вести себя. По деликатности, с которой он держится в любых обстоятельствах. По ровному настроению. И самое главное, по уважению, которое он проявляет к самому себе и другим.